Пайпер. День, когда она упала. Дверь в комнату Саванны открывается со скрипом. Я навостряю уши. Что-то шуршит на кухне. Конечно, не прошло и пары минут, как она разрушила мой мир, она уже захотела поесть. Иду на цыпочках по коридору, Медленно снимаю с крючка ключи от её машины и тихо открываю входную дверь, выскальзываю на улицу, освещенную послеполуденным солнцем. По пути в школу слёзы застилают мне глаза. Ехать совсем недолго. Я ушла в начале шестого урока, значит, занятия закончились всего полчаса назад. Мистер Дэвис должен быть в тренерской. После перепалки с Саванной звонил Алекс, предлагал подготовиться к контрольной по углублённой физике, Надо было хоть с кем-то поговорить, так что я ответила. Может, и не стоило, потому что мой план он не оценил, боюсь, что он попытается меня остановить. Достаю из кармана кусочек цепи, перебираю его в руке. Алекс начал читать мне нотации, но я сбросила. Я всё прекрасно понимаю. То, как собираюсь поступить, неправильно. Старшая сестра должна решать мои проблемы, а не создавать их. Тем не менее, это я сижу здесь, одна, зарёванная, и жду, когда мистер Дэвис вынесет мне приговор. Но я всё равно должна это сделать. До того школьного вечера я и вправду решила, что наши отношения с Саванной наладились. Я её простила, показала, что быть сёстрами важнее всего, а она помогала мне, отказавшись от пышных церемоний, в которых должна была участвовать как королева вечера. Впервые за целую вечность я почувствовала, что мы стали по-настоящему близки. А затем, когда Ной и Джейси меня предали... Я не смогла её нигде найти. помните слова, что она написала мне сегодня после ссоры. Они словно удар кинжалом. «Между нами всё кончено. Для меня тебя больше не существует». А может, я для неё вообще никогда не существовала? Но после сегодняшнего дня, после того, как я вытащу её из передряги, что она сама заварила, и после того, как, скорее всего, разрушу своё собственное будущее, она будет обо мне помнить. И, может, даже меня полюбит. Утираю слёзы, вытираю руки от джинсы и стучу в дверь тренерской. Мистер Дэвис не отвечает, но дверь приоткрыта. Толкаю её. В кабинете пусто. По письменному столу разбросаны какие-то бумаги. Здесь же стоит ноутбук. Мигает заставка. Мистер Дэвис, должно быть, пошёл делать ксерокопии или пьёт кофе в учительской. Школьные коридоры давно опустели С улицы раздаётся гул голосов. Я достаю телефон. Четыре часа. С разочарованием вспоминаю, что сегодня проводится дополнительное занятие школы выживания. Собираются на точке. Хочу уйти, но мой взгляд падает на письменный стол. Там лежит то, что я давно ищу. А ведь после подслушанного разговора с Джейми Сандерсоном я не раз обыскивала тренерскую, его письменный стол в кабинете химии и кладовку со спортивным инвентарём. На столе лежит его папка с материалами о футбольной команде. Наконец, она здесь, прямо передо мной, после всех тех часов, что мне пришлось строить из себя ассистентку и любительницу походов. Но как ни вовремя я нашла эту папку, на меня столько навалилось, статья уже не имеет никакого значения. Или, может, как раз имеет? О чём именно говорили мистер Дэвис и Джейми, я не знаю. Может, мистер Дэвис просто успокаивал взволнованных ребят, а та угроза, что я нашла на рюкзаке «делай рук кого-то другого», Может, пора перестать выяснять, кто её оставил? А если мне удастся оправдать мистера Дэвиса и отвести от него все подозрения, то он простит наш саванный проступок. В общем-то, мне уже нечего терять. Если сейчас он поднимается на точку, то до его возвращения у меня ещё полно времени. Быстро оглядываюсь в коридор и иду к письменному столу. Папка толстая, с многочисленными разделителями. Между ними стопки бумаг, а заглавленные контракты с игроками и медицинские справки. Но я сразу же нахожу то, что искала. Рандомные допинг-тесты, то есть результаты выборочных проверок на допинг. За последний месяц я навела достаточно справок, чтобы понять, лига пытается выяснить, замешан ли допинг в победах нашей футбольной команды. Пролистываю бланки. На каждом в правом верхнем углу стоит отрицательный. Каждый бланк подписан и проштампован компанией «Файлопс Лаб». Там же лежит большой конверт. На нем написан адрес ассоциации футбола. Но почему-то мистер Дэвис эти бланки с результатами в ассоциацию не отправил. Пачка с результатами довольно тонкая. Считаю бланки. Их всего восемь. В футбольной команде игроков намного больше. Еще и предсезонье. Может, допинг-пробы взяли только у вернувшихся игроков? Но я листаю страницы, и что-то меня гложет. Бен Уолтерс вернулся. Он учится в выпускном классе. Результатов его допинг-пробы нет, и нет результатов ещё одного игрока, Джейми Сандерсона. Захлопываю папку и достаю диктофон. Нашла рандомные допинг-тесты у мистера Дэвиса. Нескольких не хватает, включая допинг-пробу Джейми Сандерсона. Мистер Дэвис не отправил бланки с результатами в ассоциацию футбола. Нажимаю на стоп. Убираю диктофон в карман куртки. Решаю проверить мусорную корзину. Но кроме потемневшего огрызка яблока и смятых листочков для заметок, там ничего нет. Разворачиваюсь. Вена на виске пульсирует быстрее, чем когда-либо. Мистер Дэвис может вернуться в любую секунду. В углу стоит шредер измельчитель для бумаги. Неловко опускаюсь на колени и тяну на себя крышку. Она открывается с громким щелчком. Начинаю просматривать изрезанную бумагу. Тяжело понять, есть ли тут бланки с результатами допинг-проб, только если заново склеить. Поднимаю кусочек бумаги на свет, проникающий сквозь маленькое окно, прищуриваюсь, пытаюсь разобрать хоть слово. Похоже, у меня есть начало имени. Дже. Да, думаю, это имя. У меня поднимается настроение, но тут я слышу низкий голос. Меня словно обдаёт порывом ледяного ветра. «Что ты здесь делаешь?» В дверном проеме звенят ключи. Я поворачиваюсь.